Глава восьмая. Над ареной все усиливался недовольный гул. Человеческая масса напоминала собой растревоженный пчелиный рой. Всех зрителей только что в очередной раз кинули. Отняли то, ради чего они сюда сегодня и пришли. Даже больше этого. Что могло сильнее согреть души тех, кто, сам укрывшись в безопасности, с упоением наблюдал за страданиями других людей? Правильно. Только извращенное чувство отмщения и свершившейся справедливости. Простыми словами, когда в землю в прямом и переносном смыслах втаптывали кого-то более успешного, чем они сами. В данном случае успех являлся синонимом денег. И неважно, досталось тебе это тяжким трудом, пролитыми потом и кровью, или же попросту повезло родиться в богатой семье. Зависть еще та ядовитая змея. И ведь прямо сейчас там внизу на арене лежал никто иной, как сын местного казначея, молод, привлекателен, не обделен магической силой и чертовски богат. А еще, а еще это именно его папаша из года в год придумывал и вводил для города новые и повышал уже действующие налоги. И тут такой облом. Девчонка явно собиралась сделать представителю золотой молодежи очень больно, но не успела. Точнее, подстроили все так, чтобы она не успела. Судя по долетавшим в ложу обрывкам матерных фраз в адрес ведущих, ни один Герш был такого мнения. А значит, сейчас для меня все складывалось идеальным образом. Появилась возможность, спасибо Моррису, убить одним выстрелом даже не двух, а сразу небольшой выводок зайцев. Подружиться с сестрой 51-го, стать народным героем для зрителей на арене, а позднее и почти до всего города, и, что самое главное, показать всем надменным Аристо, что связываться со мной, себе дороже. Это будет нести ущерб не только здоровью, но и их репутации. Для этого мне всего лишь нужно выставить избитого Мориса на всеобщее обозрение. Проблема в том, что докричаться в таком шуме хоть до кого-нибудь попросту невозможно. «Да и был ли смысл кричать? Даже если и получится, то сколько человек меня услышит? Двадцать? Пятьдесят?» «Нет, это вообще ни о чем, даже не капля в море. Но если сбросить парни прямо из ложи, тогда подобный ход гарантированно обеспечит мне всеобщее внимание. Скажем так, я учел ошибку Софи. Поэтому ведущие или кто-то другой не смогут мне помешать. Они попросту не успеют вмешаться». Ведь я сперва сброшу Морриса, а потом уже начну толкать речь. «Лучше ты бери за руки». Я решил поменяться местами с пятьдесят первым, не сразу сообразив, что ему-то все равно, а мне поднимать за ноги будет чуточку легче. Здоровяк молча подчинился. «Сириус, ты точно уверен?» Лицо ковбоя выдавало некую озабоченность происходящим. «Хорошо подумал, последствия будут очень серьезные. Но ты же подтвердишь, что это он начал». Я кивнул на Мориса. Сначала оскорбил его сестру, кивок на пятьдесят первого. А затем, совершенно безо всякой на то причины, он начал оскорблять и напал на меня. Напал? Герш слегка улыбнулся. Предлагаешь мне соврать? Почему соврать? Он же всего лишь не сильно толкнул тебя в плечо. Всего лишь толкнул? Это когда ненароком зацепил человека, проходя мимо. Имею в виду, если случайно толкнул, тогда это толкнул. «Если специально, то... понимаешь?» «Пожалуй, тут ты прав. Хорошо, Сириус, я дам показания, что он начал с оскорблений и в итоге напал на тебя». «Я благодарен тебе, Герш». «Но если спросят о подробностях, я скрывать ничего не стану. Учти это, я расскажу все в точности, как было на самом деле. А там уж смотри сам. И все равно, я совсем не понимаю, на что ты вообще рассчитываешь». В словах Герша была доля правды. Не факт, что компетентные органы стали бы прислушиваться к моим доводам, основанным на «толкнул случайно» или «толкнул специально». Но я ведь и не собирался доводить до вмешательства этих самых органов. Всего-то сделаю небольшое заявление. А то, что сброшу море со сложи, но так в его текущем состоянии один лишний перелом уже особо погоды не сделает. И вы бы людей внизу, что ли, предупредили? Герш уже понял, что именно я планировал сделать. «Точно. Прибить кого-то из зрителей в мой план совсем не входило. Пожалуйста, крикни, пусть там внизу разойдутся». Но Герш в ответ отрицательно мотнул головой. Он не желал никоим образом принимать участие в происходящем. Ну и ладно. Тем более, что 51-й сам подошел к перилам ложи, немного переклонился через них и рявкнул. «Разойдитесь! в Стороны! Сейчас сбросим!» Еще через пять секунд он что-то довольно пробурчал себе под нос, обернулся ко мне и кивнул. Разумеется, такую голосину, как у него, трудно было не услышать. Мы снова вернулись на исходную, я ухватился за ноги, а здоровяк взял Мориса под руки. «На счёт три? Бросаем!» — скомандовал я, когда мы оказались у края ложи возле перил. «Угу!» — великан весь светился от счастья. А Герш ведь оказался прав. Мне и правда повезло с этим чудаковатым здоровяком. Он силен за меня горой и лишних вопросов не задает. Да, он, в принципе, вообще вопросов не задает. Пожалуй, с ним у меня и правда появились шансы на успех. Один, два, мы начали в так-то раскачивать нашу ношу из стороны в сторону, готовясь перебросить мага через перила. Дальнейшее произошло практически мгновенно. На счет три мы одновременно слегка навалились на перила, перебрасывая через них тело мага, и, повинуясь инерции, прежде чем успел разжать руки и отпустить Морриса в свободный полет, я мельком взглянул вниз. Меня охватил ужас. Да под нами же метров пятнадцать будет, или даже все двадцать. С такой высоты Моррис расшибется в лепешку, а если не в лепешку, то все равно насмерть. Мать моя женщина, почему так? а потому что ни до, ни во время, ни после моего боя с графом Блэквудом я особо не разглядывал арену, наслаждаясь ее архитектурными решениями. Поэтому до этого самого момента не имел ни малейшего понятия о том, что наша ложа была существенно выдвинута вперед и словно небольшой козырек нависала над расположившимися под ней трибунами. И даже, находясь уже в самой ложе, не замечал этого, потому что смотрел только на чертов шар-проектор и изредка в самый центр арены. Но ни разу не опустил своего взгляда строго вниз. Планировалось сбросить тело с небольшой высоты всего на один ярус ниже, а на деле получалось, что парень полетит сразу на первый. «Держи!» — заорал я не своим голосом. «Не отпускай!» Вот только крикнул «немного запоздало», 51-й уже разжал руки и отпустил мага. Продолжая удерживать правой рукой Морриса за низ штанины, я сильнее переклонился через перила и попытался левой ухватить его за одежду в области пояса. Все произошло машинально. Я совсем не думал, а просто инстинктивно действовал. В тот миг показалось, что это наиболее оптимальное решение, способное не дать магу грохнуться вниз и погибнуть. Вот только, перехватив парня поудобнее, я слишком сильно перевесился через перила, слишком сместил собственный центр тяжести, потерял точку опоры и поэтому вслед за Моррисом вывалился из ложи. Испугаться, что теперь разобьюсь вместе с ним, я не успел. В момент, когда мои ноги в последний раз больно ударились о перила и должно было начаться свободное падение, нас внезапно ощутимо тряхнуло и резко развернуло вертикально. Снова выручил пятьдесят первый, и Герш на сей раз тоже не остался в стороне статичным наблюдателем. Здоровяк то ли слишком буквально воспринял мою команду не отпускать Морриса, то ли увидел, что я выпал из гнезда. По какой-то из этих двух причин он тоже, не раздумывая, перевалился через перила и в самый последний момент все-таки чудом успел схватить мага за руку. А стрелок успел схватить пятьдесят первого, За ноги, прежде чем тот повторил бы мой кульбит, полностью вывалившись за борт. Я сам не понял, как и когда успел так ухватиться, но теперь уже свисал над пропастью, крепко вцепившись двумя руками в ремень Морриса. В ремень, безо всяких сомнений, баснословно дорогой, но при этом и невероятно хлипкий. Было слышно, как, не выдерживая моего веса, трещали и рвались его волокна». И сейчас ни Герш, ни Здоровяк не могли мне ничем помочь. Они едва удерживали от падения Мориса. Судя по всему, без дополнительной помощи нам не выбраться. Вот только вряд ли у меня оставалось время, чтобы дождаться эту самую помощь. Еще немного, и ремень лопнет, а я отправлюсь на свидание с бетонным полом. Мне не оставалось иного выбора, как надеяться, что хотя бы материал его брюк покрепче будет. Перехватился я вовремя. Ремень все-таки не выдержал и лопнул. Вместе с этим не выдержала одномоментно возникшего напряжения и пуговица брюк. Нитки лопнули, и она отстрелила куда-то в сторону, а я рухнул вниз. В брюки я вцепился мертвой хваткой, поэтому, падая, практически полностью стащил их с Морриса. И на сей раз меня спасли его туфли. Они застряли в узких, вывернутых наизнанку штанинах и не позволили мне упасть. поэтому падение оказалось краткосрочным. Да и не падением вовсе. Я всего лишь соскользнул немного ниже. На этом неприятные сюрпризы закончились, и вроде даже установился хрупкий баланс. Теперь я довольно высоко оценивал свои шансы дождаться помощи. Тем более, что картинку с нами сейчас транслировали через шар. А значит, нас видели, и кто-то уже должен был спешить на помощь. Людям было на что посмотреть. Они в миг забыли про казначейского сынка. На их глазах творилось нечто более странное и дикое, а потому интересное. Хотя Шар и показывал всех нас четверых, но основной звездой стал Морис. Три четверти всех кадров посвящались именно ему. Мало того, что Мак оказался хорошенько отделан, так теперь еще и без штанов остался. Брюки, вывернутые наизнанку, прикрывали только его щиколотки. И вдобавок, чуть ниже под ним, вцепившись в штанины, телепался я. Позор парню обеспечен. Вот только я и сам предстал перед всеми не в лучшем свете, и толкать в моем нынешнем положении пафосной речи было совсем не с руки. «Не связывайтесь со мной, иначе... Иначе я повису на ваших рваных брюках в метрах над землей?» Такая себе угроза. А ничего лучше сейчас на ум попросту не приходило. «Хватайся!» — долетело сверху. Я завертел головой и увидел за правым плечом свисающую веревку. Она оказалась чересчур тонкой, поэтому подниматься по ней было тем еще удовольствием. Жду объяснений. Когда я, наконец, привозмок и взобрался наверх, наместник Раддак уже находился в ложе. Он стоял прямо над распластавшимся на полу Моррисом. По его горящему взгляду стало понятно, что я крайне близок к тому, чтобы снова отправиться туда, откуда только что вылез. Поэтому я почти честно обо всем ему рассказал. С одной только неточностью. Чуточку приукрасив, я все же решил сразу обозвать толчок в плечо ударом. Так все-таки надежнее будет. Еще приврал о том, что Морис и я вывалились из ложи чисто случайно. Во время драки сцепились и потеряли равновесие. Повезло, что парни подоспели и спасли. Герш, скорее всего, меня втихую проклял, но ничего другого ему не оставалось, и Стрелок подтвердил мою версию. Он явно не предполагал, что все закончится визитом самого наместника, хотя скорее просто понял по выражению лица Радока и его интонации, что тот не станет разбираться, кто виноват, а кто нет. Морис в отключке, его сильно не отругаешь, да и по нему видно, что наказан уже». «Пятьдесят первый — это пятьдесят первый. Вряд ли Раддак не в курсе, что у парня с головой немного плоховато. А значит, и спрос будет только с нас двоих». Раддак, внимательно выслушав нас, скривился, поскрипел зубами, поиграл желбаками и сказав, что если подобное повторится, то нас самолично поубивает, покинул ложу. «Сириус, твою мать!» Герш буквально взорвался, когда наместник свалил. «Сам собрал наместнику и меня вынудил!» Что за подстава? Да кто бы говорил про подставы. Мне тоже было в чем упрекнуть нового знакомого, но высказать претензию не успел. Поздравляю с зачислением в балотс. На одном из диванчиков слева от меня обнаружилась весьма симпатичная девушка в легком красном платьице. Вьющиеся оранжевые кудри собраны в аккуратный хвост, голубые глаза и россыпь веснушек на утонченном личике. Судя по всему, она уже была тут, когда я по веревке взобрался обратно в ложу, иначе я бы заметил, как она вошла. «Софи?» — поинтересовался я. «А кто еще?» — удивленно вскинул Герш брови. «Мы ведь в ложе чемпионов». «Просто она...» Я и сам понимал, что мы в ложе чемпионов, но при этом своими глазами видел девушку в трансляции с Арены. Да ее мать родная ни за что бы не узнала под тем слоем грязи и крови, что был на ней. «А тут перед нами весьма привлекательная, ухоженная и, главное, чистая девушка». «Чистая?» Недовольно цикнул Герш и закатил глаза. «Потому что она приняла душ». «Оказалось, что напротив входа в ложу располагался душ, и каждый желающий мог им воспользоваться, чтобы привести себя в порядок. Горячая вода, мыло, полотенце и чистая сменная одежда в каждом шкафчике в раздевалке. Я о душе не знал». 51-му и в лохмотьях неплохо, а Герша он просто был без надобности. Что касается Морриса, то, возможно, я переоценил его крутость. Может, на самом деле, он был весь такой чистенький и свеженький, потому что пришел к нам прямиком из душа, а не из-за того, что с легкостью победил своего противника. Проехали. Герш посмотрел на Софи. С чего вдруг в балотс? С того, что врать надо меньше людям. Девушка показала стрелку язык. «Особенно если это радок, директор академии. Он вообще-то перед входом расспросил обо всем у охранника. Вас, гениев, не посещала мысль, что человек, находящийся от вас всего в нескольких метрах, все прекрасно слышит?» «Что такое балац? поинтересовался я. «Один из факультетов Хольдграда, пояснила девчонка. «Для таких вот неудачников, как вы». «Еще раз спасибо тебе, Сириус!» Процедил сквозь зубы Герш, усаживаясь на диван. «Да ладно тебе!» — я плюхнулся рядом, чувствуя себя немного виноватым перед парнем. «Какая разница, какой факультет? За стеной важно будет совсем другое. Но ну, раз уж так получилось, что мы, скорее всего, будем зачислены в этот ваш баллац, то, может, все-таки пойдешь в команду?» Герш открыл было рот, но ответить не успел. Звонкий смех Софи заставил нас обернуться в ее сторону. «Давай, соглашайся!» Сквозь слезы с насмешкой посоветовала она Гершу, указывая на меня пальцем. «Нет», — коротко отрезал тот. «А что такое?» — не унималась девчонка. «Из вас же отличная команда получится». «Хм, понимаешь ли...» — стрелок вперил в нее взгляд и после недолгой паузы с ухмылкой ответил. «Не хочу я быть с тобой в одной команде». «Не поняла». Софи моментально оказалась на ногах. Стрелок не удосужился ей ответить. Вместо этого он просто кивнул на пятьдесят первого. «Братик!» Девушка в несколько шагов подскочила и остановилась перед здоровяком, заглядывая ему в глаза. «Команда!» Улыбнувшись, пятьдесят первый посмотрел на меня. «Поздравляю с зачислением в баланс!» Контрольный от Герша в маленькую рыжую голову. «Ну, братик!» Софи надулась и уставилась на пятьдесят первого. «Ну зачем?» Разумеется, великан ей ничего внятного не ответил. Всего два слова. «Команда» и «друг». «Ну зачем он тебе нужен?» Похоже, рыжая всерьез настроилась от меня избавиться. «Я ведь уже пообещала, что подарю тебе на день рождения хомячка, и будет у тебя пушистый друг. Она сейчас серьезно сравнивает меня с каким-то хомячком, и не просто сравнивает, а делает акцент на том, что мелкий грызун лучше меня». Вот только я теперь ни за что не отпущу пятьдесят первого. Ладно, команда, пошли. Я встал и направился к выходу. Нам пора заняться делом.